Опять расстрел. У Югроста была своя сеть уездных и городских корреспондентов, среди которых оказался и юный Евгений Петров. В основном корреспонденты были сельские. Их требовалось набрать в штат, а потом поддерживать с ними связь. В отчете организационно-инструкторского отдела сообщалось... При почти абсолютной оторванности от Одессы всех уездных пунктов, частых набегах на уездные города и села всяких банд, периодически разрушавших с большим трудом налаженную работу, нельзя было предъявлять корреспондентам Югросты очень строгих требований и порой целыми неделями отдел оставался без информации уезда. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, отдел продолжал кропотливую работу налаживания сети корреспондентов в уездах и начинал снова строить организационный аппарат, как только тот был разрушен. В траве забвения Катаев повествовал о своей, Рюрика Пчелкина, поездке в глухой уезд для вербовки волостных и сельских корреспондентов волкоров и селькоров он пользовался подводами которые неохотно снаряжали для него местные власти и ночевал в хатах и хотя бы отъедался простой и сытной пищей после города где довольствовался скудным пайком жизнь в Одессе была крайне тяжелой голодной, холодной без одежды, паёк частями приходилось менять либо на какую-то другую еду, либо на предметы первой необходимости. Ольга Суок, жена Олеши, вспоминала, что в Одессе все трое, Катаев, Олеша, Багрицкий, ходили очень экстравагантно одетыми, так сказать, под босиков. В этом была не только намеренность, но и нужда. Катаевский герой, отправившись в уезд, сменял на базаре в городе Балти английскую шинель, полученную по записке от секретаря губкома Ингулова на латаный-перелатанный бараний кожух. В уездах были недовольны советской властью с ее повинностями и изъятием зерна. Здесь постоянно убивали продармейцев и коммунистов Вдоль границы с Румынией действовали отряды непокорных атаманов. По словам Катаева, корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции, волостных писарей и сельских учителей, совсем молодых людей, при этом многие отказывались от работы на югроста под разными предлогами. Это неудивительно». Тогда Волкоров и Селькоров хоронили чуть ли не еженедельно. Между тем Катаевского лирического героя подсадили на рессорную бричку к некоему товарищу, который по заданию Ингулова отправлялся в глубинные волости агитировать против кулаков из-за расширения посевных площадей. Товарищ оказался так называемым «красным попом», священником с дерзкими петушиными глазами под высокомерно вздернутыми, изломанными бровями пророка. В дороге спутник досаждал придирками, назиданиями, обличениями и злорадством по отношению к старой, порочной, теперь уничтожаемой церкви, где его, воинствующего и пламенного, не оценили по достоинству и не рукоположили в архиереи. В деревенском храме поутру так называемый Красный Поп произносил на амвоне проповедь о посевных площадях, но неожиданно набросился на настоятеля. Чревоугодник, пьяница, прелюбодей. Местный батюшка, добрый старичок, стоял рядом, не зная, куда девать, Детские коротенькие ручки, исконфуженно потупись заметалась попадья в окружении женщин, затрепетали старухи, мужики, хохлы и молдаване, сурово мрачнели, и в воздухе пронеслось дуновение расправы. На рассвете Катаевского-Пчелкина разбудил местный учитель завербованный в волкоры. «Тикайте и тикайте!» Юноша, сразу поняв, что дело худо, покатил на подводе. На дороге на перерез вырос конный отряд в красноармейской форме. Это была переодетая банда. Пчелкина повели расстреливать в прошлогоднюю кукурузу. И он вдруг стал постыдно и неудержимо испражняться. Примечание. Это не единственное Катаевское откровение такого рода. Сравним со страданиями Пчелкина в юношеском романе, когда под «Сморгонью» полковник отчитал его за разболтанный вид. «Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника», Чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился. Конец примечания. Тем временем атаман по складам прочитал инструкцию корреспондента, предписывавшую борьбу со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности, и вдруг сменил гнев на милость. Удостоверившись, чьи он не жид, хлопцы дали юноше пинка и шмальнули у него над головой. Тот двое суток пробирался к городу Балти. Дойдя, он обнаружил похоронную процессию. Баба, несшая мраморную плиту сала, объяснила, что хоронят так называемого красного папа, и с ним еще чьи-трех, двух продармейцев, а также кажут, ше якогось канцеляриста с города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе Ожила. Все это читается как остросюжетная билетристика, но в самом деле и Катаева чуть не расстреляли во время поездки в далекую волость. В автобиографии 1946 года он подтверждал, что его неоднократно посылали в деревню для организации Селькоровской сети, и один раз его захватила банда Заболотного. «Я чудом спасся от смерти». Так называемый «красный поп» тоже не был капризом авторского воображения. И судьба его была именно такой, как написал Катаев. И время событий совпадает. Катаевские стихи с картинами ранней, то вдруг метельной, то солнечно-талой весны, подтверждают, что путешествие в опасную глухомань случилось именно тогда. Похоже, жизнь действительно свела Катаева со священником Василием Островидовым.